Глава шестая. Осыпаюсь в соседнем с фабрикой таком же запущенном здании. Всю ночь в соседнем крыле играет панк-рок, не к о л ы б е л ь н а я но я так устал. Утром, вернее уже днем, осторожно выглядываю на улицу. Гоблинов не видно, стало быть вчерашний день остался за мной. Выхожу. Чем хорош этот район? Здесь легко затеряться. к р о и ц б е р г расположен в самом центре Берлина. И когда город разделяла стена, здесь под дулами советских танков селились лишь панки и эмиграция. Потом стену снесли, но район так и остался м а р г и н а л ь н ы м Даже полиция суется сюда только крупными подразделениями. Можно нарваться на баррикады и коктейль Молотова. Зато беглецам вроде меня с у щ и е р а з д о л ь я Возле кебабницы расспрашиваю турков про мое новое имя. Оказывается, это Ворон по-турецки, а произносится через З. Ну, пусть будет кузгон. Направляюсь в какое-то альтернативное кафе с испанским названием. Там плотно обедаю, умываюсь, гримируюсь под фотографию на паспорте, после чего меняю панковское кафе на относительно буржуйское. Там беру час интернета, проверяю почту, создаю эффект присутствия на нескольких форумах просто так по привычке. Выхожу на улицу, гоблины тут как тут. Маскировка сбивает их с т о л к у лишь на минуту. Узнали, бросились в след. Бегу, ругаю себя, чёрт! Ну вот зачем мне понадобилось в интернет лазить? Для перехода нужно движение. Не осознав этого, я упорно пытался медитировать стационарно, к примеру в о д о н т и п н ы х китайских ресторанчиках, разбросанных по всему свету. Я просиживал часами за п о р ц и е й цыпленка, пытаясь сосредоточиться или, напротив, расслабиться и перенестись в похожее кафе на другом краю земли, но чётно. Я протирал штаны в транснациональных фастфудах, сетевых гостиницах, бродил по супермаркетам, но найти ворота мне удалось лишь однажды, поднимаясь на эскалаторе в универмаге. Вот тогда я и осознал роль движения, а заодно включил в список транспортных средств эскалаторы. Легче всего переход открывался на рельсовом транспорте и на троллейбусах, хуже на автомобильном. Рейсовые автобусы еще ничего, а вот, например, с такси случались комические накладки. Водитель х о т ь и не видит моего появления, но где-то в подсознании у него возникает сбой. Он, возможно, считает, что попросту получил провал в памяти от переутомления, забыл, как и где подобрал пассажира. Делает вид, что смущен, переспрашивает адрес, лихорадочно включает счетчик, терзаясь мыслью об упущенной прибыли. Короче говоря, неудобно. Такси менялись, а велосипеды, ролики, скейтборды переносились вместе со мной. Я не стал экспериментировать с личным автомобилем или мотоциклом. Не хотелось вдруг выскочить на красный свет или на скорости оказаться без опоры под задницей. Да и не завёл я машину. Зачем? Налоги, сборы, штраф, ремонт, бензин, парковка. Я и так легко добирался до любого места, где существует хоть какая-то цивилизация. А за город можно съездить и на велосипеде. Настало время, когда растущий поток информации перестал помещаться в голове. Возникла потребность в систематизации знаний и опыта. Нужна была схема. Купив дорогой портативный компьютер, я принялся заносить в него переходы. Но не все оказалось так просто. в о р о т а не работали постоянно. Даже московское метро вставало на четыре часа каждые сутки. Чего уж говорить о других. Но само по себе это пустяк. В конце концов отдых всем нужен. Часовые пояса вот главный враг мой. Когда в Москве полдень, в Вашингтоне еще ночь, а в Сеуле уже вечер. Транспорт не работает то там, то здесь. Я выучил наизусть все эти GMT, UTC и прочие стандарты времени, включая и те, что стандартам не соответствовали. Они крепко засели в голове, переключаясь по необходимости словно реле. Кроме того, маршруты менялись, укорачивались, закрывались совсем. Вчерашние ворота могли не сработать сегодня, а завтра открыться вновь. Метро в одних городах кишело к о н т р о л ё е р а м и в других требовалась карточка на выходе. Задний карман распух от р а з н о м а с т н ы х проездных и стрипкарт, а оба боковых от пестрой кучи мелочи. Следовало учесть и расстояние между воротами. Добраться и с одной окраины мегаполиса на другую занятие для мазохистов. А погода и климат — всякое бывало. И в шортах по колено в снегу появлялся, и на экваторе в полдень в пуховике. Выручал рюкзачок с одеждой, к о т о р ы й я взял за правило всегда таскать с собой. Проблему часовых поясов частично решили лифты. Я не сразу на них наткнулся, ведь и в Саранске, и в Питере жил в небольших домах. Лифты, как правило, работали круглосуточно, и было их много. Правда, во многих домах стояли кодовые замки на подъездах, а в учреждениях и отелях подозревающие всех швейцары, консьержки и вахтеры. И еще оставалась опасность попасть в режимное учреждение. Окажись я в кабине с чернокожими офицерами какого-нибудь африканского генштаба и доказывай потом, что примус подчиняешь. Так что л и ф т а м и я пользовался осторожно. с х е м а нуждалась в каркасе, в чем-то подобном кольцевой линии московской подземки. Я отобрал два десятка самых крупных и изученных мною мегаполисов перекрестков, от которых расходились линии перемещений по всему миру. Линий получилось много, они пересекались, ветвились, иногда заканчивались т у п и к а м и Даже карта лондонского метро показалась теперь детским ребусом. В итоге схема представляла собой финал конкурса среди пауков на лучшую паутину. Полюбовавшись работой, я включил принтер и сшил в ы л и ш е из него листы в атлас, единственный в мире, как я наивно полагал, пока не повстречал настоящих хозяев ворот.